Глава 30. На человека эта тварь точно не похожа, даже близко. Конечности присутствуют, но ноги или лапы выломаны под неестественными углами. Руки, как мне кажется, слишком тонкие и на них по 6 пальцев. Словно нейросеть картинку рисовала. Туловище на вид хилое, но если присмотреться, можно увидеть перевитую плотными узлами мышечную ткань под темно-серой кожей. Мышечные жгуты вплетаются в шею, слишком длинную, как по мне. Черепная коробка вытянута назад, что пробуждает воспоминания о фильмах Ридли Скотта. Начиная с середины лба, вдоль макушки тянутся роговые пластины. У шеи нет, просто отверстия. Челюсть выдвинута вперед, зубы острые, как у хищника. Вместо носа — костяной нарост, из которого свисают то ли щупальца, то ли усики насекомого. Такое разве что в полуночном кошмаре увидишь. И глаза — желтые, выпуклые. «Мой облик, вероятно, кажется тебе отталкивающим», — предположил чужой. «Наши виды развивались на разных планетах». более того Раса, которую ты привык называть предтечами, на протяжении сотен тысяч лет обитала в условиях открытого космоса. Гравитация была невластна над нами. Однако, чтобы адаптироваться к земным условиям, пришлось укрепить скелет и нарастить дополнительную мышечную ткань. На сей раз голос прозвучал не в моей голове. Включились скрытые в недрах помещения динамики. «Ты живой?» — пробормотал я. «Напоминаю, человек. Ты разговариваешь со слепком личности. Я не умею мыслить самостоятельно. В некотором роде я устройство, машина, притворяющаяся живым существом. Как я должен к тебе обращаться?» «Называй меня администратором». «Хорошо». И что тебе нужно от меня, администратор? Зачем я здесь? Для чего ты выдернул меня из колеса перерождений? И почему свел с другими? Всему свое время человек. У моих хозяев, оставивших этот мир много веков назад, есть план. Этот план предусматривает поддержку всей инфраструктуры в рабочем состоянии. Я справлялся с этой задачей до определенного момента пока организация, именующая себя тайным обществом кормчих, не начала вскрывать наши базы и проводить собственные исследования. «Это и кланы делают». «Верно. Что усугубляет проблему». «Продолжай». «Мне потребовался помощник, чья линия судьбы выпадала бы из контекста этого мира. Гибкий разум, способный принять происходящее». «Сильный, чтобы противостоять. И я переместил твое сознание в это тело». «Что стало с хозяином тела?» «Неважно». «Понятно. Разменяли фигуры на доске». «Зачем тебе понадобились джанс с Федором? Они тоже попаданцы?» «Нет», — ответило существо. Их устойчивость к влиянию Мойер выработалась естественным образом. «Природные механизмы защиты». Я решил, что тебе понадобится команда для выполнения поставленной задачи. Опиши суть задачи. Проникновение во вскрытые колонии. Ты должен внедрить туда автономные ремонтные модули, АРМ, дистанционно подчиняющиеся мне. Так я смогу минимизировать последствия деятельности кормчих и восстановить полный контроль над инфраструктурой. Это сложно. «Само собой. Тут есть инквизиция, если ты не в курсе. И эти ребята крепко не переваривают людей, подобных мне. Поэтому твоя кандидатура оптимальна для выполнения задачи. Как я уже отметил, ты можешь дать отпор временным хозяевам мира. Уточнение временным мне не понравилось. Делаю зарубку на будущее. А теперь я озвучу свое предложение». Неожиданно выдал администратор. Если ты согласишься выполнить работу, о которой идет речь, то я запущу механизмы, редактирующие твой психопрофиль. На инициации ты получишь не рандомный дар, а тот, который выберешь прямо сейчас. Кроме того, процесс пробуждения будет ускорен. Я смогу выбрать, что захочу, даже без смерти, «Верно. Только решение надо принять быстро. Скоро закончится экскурсия, к которой ты присоединился». «Охренеть! Такие вещи заводят и ставят в тупик. Бессмертие кажется очевидным решением, но ведь я умею перерождаться. Здесь такие горизонты открываются. Чтение мыслей, телепортация, сжигание и замораживание врагов на расстоянии. Разве что меты меня не привлекают». Всегда считал берсерков психопатами, готовыми угробить себя ради краткосрочного результата. Домоморф останется в твоем распоряжении. Продолжил раздачу плюшек администратор. Бессрочно. Не только в моем. Члены твоей команды получат собственные артефакты после выполнения задачи. Все, кто работают на меня, не уйдут обиженными. «И стала тьма». — подумал я. Но вслух сказал иное. Итак, резюмируем. Я перемещаюсь по планете, внедряюсь в колонии, на которые ты укажешь, и запускаю внутрь всякие механизмы. После того, как все объекты перейдут под твой контроль, мы разбегаемся. Правильно? Да. Где взять эти механизмы? Как отыскать объекты? И как получать твои инструкции? Все просто. Сейчас я выдам два артефакта коммуникатор и мысли-карту. Объекты отмечены и снабжены пояснениями. Коммуникатор позволит общаться со мной в любое время. «А что с твоими ремонтными хреновинами?» «Они хранятся в законсервированных схронах. На карте есть пометки. Посещаешь схрон, забираешь РМ, внедряешь на объект. По времени не ограничиваю, но за двадцать лет желательно управиться». Обдумываю предложение. Наверняка есть подводные камни, главные из которых я иду против самого могущественного тайного общества на Земле. Два десятилетия? Кажется, много. Да вот только подсказывает мне чутье, каждая миссия будет почище заказного убийства какого-нибудь политика. С другой стороны, призы уж больно хороши. «Выбирай дар», — поторопил администратор. Что ж, если я выберу бессмертие, то получу бесконечно долгую жизнь в этой вселенной. Меня, естественно, могут убить. Тогда новый виток перерождений. Вопрос упирается в то, хочу ли я столетиями зависать в этом дизель-панковом недоразумении. С предтечами, которые вернутся через пару веков или несколько тысяч лет. А ведь вернутся, администратор прозрачно намекает». И я затрудняюсь предсказывать, хорошо это или плохо. Телепортация. У меня есть домоморф, который весьма бодро перемещается по улицам, городам и весям. Причем с комфортом перемещается. Телекинез можно, но для моей профессии это лишний навык. Привлекает внимание, сразу наводит на мой след полицию». Но если только я не научусь перебрасывать пули на десятки километров прямо в сердца клиентов, что маловероятно. По той же причине не хочу связываться с пирокинезом. Оружейник у меня есть, поэтому я задумался над хиропрактикой и телепатией. Крепко задумался, надо сказать. До сих пор я не сталкивался с серьезными ранениями, а ведь в процессе выполнения заданий случается всякое. Да и в школе наверняка есть крутые бойцы, взять ту же Моро. Исцелять самого себя было бы здорово, но во время боя никто мне этого сделать не даст. Так что главная заповедь убивана не ошибаться. А вот телепатия могла бы оказаться полезным навыком. Чтение мыслей окружающих позволит мне сделать карьеру практически в любой выбранной отрасли. Неохотно отбрасываю этот вариант». Киллеру не интересны чужие мысли. Он превращает живое в мертвое. А к чему у меня склонность? Наверное, сразу стоило задать этот вопрос. Ясновидение, — ответил администратор. Но там есть разновидности. Взгляд через пространство, сквозь стены, на прошлые и настоящие события. Хочу видеть сквозь стены, но у меня есть пара вопросов. Задавай. «Идея пришла сама собой. Просто подумал, что неплохо бы стрелять через перегородки и сразу наверняка. Почти не рассчитывал на результат. Генетическая предрасположенность сильно влияет на результат?» «Достаточно сильно», — ответил администратор. «Ты можешь быть слабым телепатом, но мощным ясновидцем. Исправить это будет тяжело». На каком расстоянии я смогу видеть сквозь стены? Толщина, материал имеют значение? Точно не скажу. Но 800-900 метров твой максимум. Материал и толщина роли не играют. Достаточно для снайперки. Начинай. Принято. И меня скрутило. Разряд молнии вошел в тело через кончики пальцев. Я слишком поздно сообразил, что надо бы оторвать руки от консоли. Нутро пронзила ослепляющая боль. Дыхание перехватило. Из горла, ставшего вдруг чужим, вырвался хрип. Перед глазами пульсировала белая муть с черными точками. И все экраны командного центра перестали иметь смысл. В какой-то момент я понял, что мои руки до самых локтей погрузились в вязкую субстанцию. Сердце бешено колотится, но мышцы не крутит. Белесая муть схлынула, точки начали уноситься в бесконечность. «Твою мать!» — выдохнул я. «Организм пришлось основательно перестроить», — сообщил администратор. «Побочные эффекты неизбежны. Забери свои артефакты». Я с наслаждением выдернул руки из консоли. Раздался хлюпающий звук. Изображение чужого распалось. В нижней части подковы очертился квадрат. Изогнутая поверхность выдавила контейнер с лежащими внутри предметами. Достаю артефакты. Наручные часы «Восток» и белая игральная кость. Вот вам и удивительные дары инопланетной расы, жившей задолго до появления человека. Что это? Администратор снова влез в мою голову. «Инструменты адаптированы таким образом» чтобы не вызывать вопросов со стороны окружающих. И где тут мысли карта? Часы. Надень их, чтобы иметь карту под рукой. Следую полученной рекомендации. Циферблат у Востока массивный, добротный. С идеально отполированным стеклом, медным ободом, выпуклыми цифрами и простыми белыми стрелками. Очень красиво в сочетании с черным фоном знакомый по советским временам звездочки нет, зато присутствует якорь. Прикладываю кожаный ремешок к запястью левой руки. Застегиваю. Прикоснись к стеклу. Выполняю приказ администратора, и перед глазами вспыхивает карта мира. Схематичный глобус с подсвеченными голубыми очертаниями материков. Глобус вращается перед глазами, наклонившись к плоскости эклиптики. Как этим пользоваться? Разберешься. Технология очень простая. Убираю пальцы от стекла, мысли карты исчезает А что с коммуникатором? Рассматриваю игральную кость. Держи при себе. Можно положить в карман. Захочешь поговорить, крепко сожми противоположные грани. Я смогу получить к тебе доступ в любое время. Еще одна фраза, которая мне не понравилась. Тебе пора. Экскурсия внизу заканчивается быстрым шагом пересекаю командный центр экраны перемигиваются провожая меня калейдоскопом событий я вижу дверь гравитационной шахты ты где пропадал похоже мое отсутствие заметил один ираклей остальные гимназисты увлеченно обсуждали диковинки показанные учителем заблудился серьезно и что ты там нашел ц я ткнул кучеряшку в бок потише «Ладно, ладно, колись давай!» «Предсечи!» — сказал я. «Выбрались из своих гробов и устроили оргию!» «На силу убрался, меня звали!» Ираклий насупился. «Друг еще называется!» «Да, ничего там нет!» — отмахнулся я. «Коридоры всякие, лестницы. Почти все заблокировано. Целый лабиринт, а толку ноль. Лучше бы с нами пошел!» На лицо Ираклия вернулось благодушное выражение. «А что там было-то?» Солнце жарило вовсю. За время нашего отсутствия разбежались последние тучи. Я почти был уверен, что Атлер накроет ливнем, но этого не случилось. Погода на Кавказе переменчивая. Столько всяких штук! Глаза Ираклия заблестели. Холодильники, которые не надо в розетку включать. Мышечные усилители. Это как? Надеваешь на запястье и становишься сильнее. Хоть стену рукой прошибай. «Или машину поднимай вместо домкрата?» «Да ладно! Я тебе говорю! Там еще много всякого!» У ворот мы задержались. Шахин аннулировал пропуска, и охранник открыл двери караулки. Мы вооружились и вышли под палящее сентябрьское солнце. Прикладываюсь к бутылке с водой. Рядом незаметно нарисовывается моро. «Не забыл? Да помню я! Попросим высадить нас у канатки!» Кивну в завинчивую крышку. Настроение смешанное. С одной стороны, я вроде как прибарахлился, сорвал вкусную плюшку. С другой — чувство такое, что подписал контракт с дьяволом, собственной кровью. Бросаю взгляд на часы. Тикают. Ведут себя, как обычные часы. Не удивлюсь, если время точно по Москве выставлено. Или по фазису. У нас же разные пояса. Шахин отвел нас к автобусу за воротами. Кто-то спросил, зайдем ли мы в обычный музей. Последовал ответ, что это не настолько познавательно, но если у нас возникнет желание, можно будет приехать еще раз, через месяц-другой. На этом, как я понял, экскурсия завершилась. Автобус тронулся в обратный путь. Мы вышли на площади Семи Ветров. Да, есть такая. Не знаю, как там с семью ветрами, но продувается это место нещадно. Видимо, из-за улицы Габриадзе, тянущейся со стороны гор к морю. Здесь же располагалась станция Канадки. Что интересно, местные жители называли станции остановками и относились к верхней дороге, как к какому-нибудь трамваю. Я вспомнил, что капсула одноместная. «Куда едем?» «До «Да Альпики», — ответила бессмертная. Станции не объявляют, так что следи за названиями. Городские станции были компактными, но вынесенными на приличную высоту. Чтобы сесть в капсулу, мне понадобилось купить билет в специальном киоске, причем название станции влияло на стоимость проезда. До Альпики, туда и обратно, я заплатил 2 рубля 40 копеек. Нехило по здешним меркам. Билеты смахивали на железнодорожное. Плотная бумага. Ярко-оранжевый цвет – орнамент по канту. И вертикальная полоска, разделяющая маршруты на две части. Вместе с другими пассажирами, преимущественно туристами, поднимаемся наверх по винтовой лестнице. На высоте третьего этажа обнаруживается площадка, к которой раз в несколько минут подъезжают капсулы. Здесь надо показать билет кондуктору – пожилому дядьке с бакенбардами. Он одет в брюки со стрелками и голубую рубашку. На его голове кепка с эмблемой КПФ. Канатные пути фазиса, если что. Мой билет пробивают переносным компостером с одной стороны. Мороз садится в первую капсулу. Там действительно одно кресло. Я жду своей очереди. И вот он, час дивных открытий. Изогнутые дверцы повторяют скругленные очертания капсулы. Их нужно сдвигать самому а потом защелкивает на специальный запор. Я залезаю внутрь, устраиваюсь поудобнее в кресле и закрываю секцию. Сегодня жарко, в потолке приоткрыт люк. Пахнет кожей, стеклом и нагретым металлом. Капсула неспешно отчаливает. Большая часть кабины – это оргстекло, так что я наслаждаюсь открывающейся внизу панорамой. Кабина скользит по канату плавно и с достаточно высокой скоростью. Я бы сравнил с трамваем. Со всех сторон разворачиваются лабиринты Фазиса, заполненные машинами и ярко одетыми людьми. Впереди меня, на расстоянии в несколько десятков метров, движется другое каплевидное тело — капсула Моро. Странное это ощущение ездить по городской канатке. Обычно как происходит? Ты садишься в кабину и едешь в горы. Все выше и выше забираешься. Здесь другая система — Десятки остановок на площадях и перекрестках, три пересекающихся ветки, киоски, кондукторы. Задумавшись над различиями транспортных сетей, я не сразу заметил, что ущелье проспекта сузилось. Дома уменьшились в размере, стали более обшарпанными. А потом все это переросло в частный сектор и бесконечное СТО с автомойками. Меня потащило вверх. Через несколько сот метров капсула взгромоздилась на одинокий уступ, склоны которого поросли буком и тисом. Здешняя станция имела вполне вменяемый вид. Навес над площадкой, зал ожидания, широкие боковые лестницы. Над крышей висело название — Фирия. Капсула замерла у платформы. Сквозь стекло я увидел компанию из трех типов, сканирующих взглядами все проезжающие мимо капсулы. «Типы мне не понравились. Уж больно смахивают на разбойников с большой дороги. Коренастые, жилистые, с совершенно неуместными чехлами за спиной. В таких чехлах рыбаки таскают удочки да спиннинги, но эти ребята не похожи на рыбаков». Один из хмырей посмотрел на меня в упор и криво ухмыльнулся. Капсула скользнула вверх, а тип все еще сверлил взглядом мою спину». Через четверть часа на горизонте замаячила станция Альпика. И я понял, почему Моро выбрала для наших занятий эту локацию».